Рассказы майора Пронина Синие мечи Тяжелое лето выдалось в 1919 году. Колчак разорял Сибирь. Деникин приближался к Харькову. Евденич угрожал Петрограду. Не дремали враги и в тылу. Близ Петрограда началось контрреволюционное восстание. В конце июня, незадолго до занятия Деникинсами харькова я был в бою тяжело ранен. Признаться, не рассчитывал больше гулять по Белу Свету, но меня отправили в Москву, выходили, и в августе я уже смог явиться для получения нового назначения. Так и так говорю. Считаю себя вполне здоровым и прошу откомандировать меня обратно на фронт. Отлично, товарищ Пронин, говорят мне. Только поедете вы не на фронт, а в Петроград. Поступите в распоряжение чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Не сразу понял я характер полученной мне работы. Товарищи мои, думаю, кровь на фронтах проливают, а меня в тылу оставляют. Решил, что меня после ранения щадят и хотят мне дать время окрепнуть. Очень хорошо, говорю, разрешите идти, получите путевку, говорят, и можете отправляться. Приехал в Петроград, явился в чрезвычайную комиссию, послали меня к товарищу Коврову. Расспросил Ковров меня, кто я и что я. Ну а что я был тогда? Мастеровой солдат. Вот и все мои звания. Исполнилось мне 27 лет. Царскую войну провел в окопах. На фронте вступил в партию большевиков. Добровольцем пошел в Красную Армию. Знаний никаких. Человек не совсем грамотный. Одним словом, не клад. Всё, что умел делать, винтовку в руках держать и стрелять без промаху. Значит, расспросил Ковров меня и говорит, «Отлично, товарищ Пронин, пошлем мы вас на разведывательную работу». Обрадовался я, думаю, на фронт пошлют, на передовые линии. В разведку я всегда охотно ходил. «Терпение у вас есть?» – спрашивает Ковров. «Найдется», – отвечаю. «Вот и отлично», – повторяет Ковров. «Найте вам ордер от жилищного отдела, идите на фонтанку, номер дома тут указан, и занимайте комнату». «Это зачем же?» – спрашиваю. А все затем же, — усмехается Ковров, — вселяйтесь и живите. «Ну а делать что?» — спрашиваю. «А ничего!» — смеется Ковров. «Живите, вот и вся ваша забота». Тут я рассердился. «Что вы, — говорю, — смеетесь надо мной, что ли? Меня к вам работать послали, а не отдыхать. Я и так два месяца в лазарете пробыл. Хватит». «Нет, так не годится, — товарищ Пронин, — отвечает Ковров, и даже переходит со мной в разговоре на «ты». а еще военный, разная бывает работа, иногда посидеть да помолчать бывает полезнее, чем стрелять и сражаться. Особняк, в который мы вас посылаем, принадлежит Борецкой, важной петербургской барыне, живет она в нем и сейчас, были у нее и поместья, и деньги в банках, и я даже понять не могу, как она за границу не убежала, или не успела, или понадеялась, что большевики долго не продержатся. Особняк ее национализирован. Но дело в том, что в особняке Борецкой хранится замечательная коллекция фарфора. После войны устроим мы в ее особняке музей. Будем для рабочих и крестьян посуду по этим образцам делать. А пока имеется у нее охранная грамота от музейного управления. И числится Борецкая, так сказать, надзирательницей над фарфором. Слушаю я Коврова и ничего не понимаю. Ну а я тут при чем? Ты, продолжает ковров «Поселишься у неё. Квартира большая, а вось найдется для тебя комната. Подозрительно на ее дом, понимаешь? Давно за ним наблюдаем. Ни в чем она не замечена, не уличена, но надо, чтобы там свой человек поселился. Объясни что, мол, ранен был, демобилизован, вышел в отставку. Поправляюсь, живу на пенсию. Вас беспокоить не буду. А дальше? А дальше ничего. Живи и живи». «Из дома выходи пореже, со старухой не ссорься, а покажется что подозрительным, приходи. Понятно?» «Понимать, конечно, особенно нечего было, но не понравилась мне такая работа. А нельзя ли, говорю, все-таки на фронт?» Ковров только головой покачал. «Дисциплина, брат, подчиняйся и не огорчайся».